Глава 22. Матео Риччи Меня снова переплавили. Это было не впервой. Я прошел через руки царей и полководцев, побывал на кораблях, в битвах и экспедициях. Мои формы всегда менялись, но одно оставалось неизменным. Я всегда был рядом в моменты великих изменений. Последний раз я был украшением на подзорной трубе Христофора Колумба. Через меня он смотрел на новый мир, но его видения обманули его. Теперь я снова переродился. Не в инструмент для навигации, а в символ власти и богатства. Меня переплавили в Испании после смерти Колумба. Золото, добытое из нового света, стало источником амбиций для европейских держав. И вот я стал монетой, несущей в себе все воспоминания о морских открытиях, жадности и завоеваниях. Теперь я перешел в новые руки, в руки иезуитов, которые отправились в империю Мин, чтобы открыть новый путь для своей веры и власти». В 1583 году иезуиты прибыли в Китай. Это была сложная миссия. Они знали, что Китай — древняя цивилизация, гордая своей культурой и историей. Миссионеры во главе с Маттео Ричи пытались наладить отношения с китайскими правителями, и для этого они несли с собой не только религиозные книги, но и дары, включая меня. Золотую монету, символизирующую могущество и богатство европейских держав. Когда Матео Ричи впервые предстал перед императорским двором, меня передали как дипломатический подарок. Китай был самой изолированной страной, и этот подарок был знаком уважения, но и стремлением проникнуть в глубины китайской культуры и политики. Император Ван Ли, тогдашний правитель династии Мин. Взял меня в руки и на мгновение замер. Я чувствовал его силу и мудрость, но также видел его внутренние сомнения. Ричи был не просто миссионером, он был ученым и дипломатом. Он изучил китайский язык и обычаи, что позволило ему завоевать доверие при дворе. Но я знал, что истинные мотивы его миссии были не только духовными. Миссионеры стремились к тому, чтобы наладить не только культурные, но и политические связи с Китаем, постепенно внедряя европейские ценности и идеи. Когда монета оказалась в руках императора Ванли, я начал чувствовать, как его сознание переполняется сомнениями. Он видел в этом золоте не просто символ дипломатии, но нечто большее. В золоте был дух завоеваний и амбиций, которые Европа несла на своих кораблях. Я видел, как Ван Ли пытался сохранить баланс между традициями Китая и новыми идеями, которые начали проникать в его страну. Но я влиял не только на императора. Матео Ричи, державший монету до этого, начал ощущать внутренний конфликт. Он приехал в Китай с миссией веры, Но чем дальше он продвигался, тем больше его затягивали интриги китайского двора. Он видел в императоре не только духовную жажду, но и возможность для власти. Его мысли заполнялись видениями великой империи, покоренной западной культурой. Император Ван Ли начал видеть будущее. Я показал ему образы грядущих войн, в которых Китай будет бороться за свою независимость. Он видел приход западных держав, их разрушительное влияние, как его великий двор будет подчинен новым силам. Каждый раз, когда он касался монеты, эти образы становились все более явными. Для меня, как для наблюдателя, эти моменты открыли новое понимание людей. Я видел, как культура и традиции могут сдерживать амбиции, Но я также видел, что власть и жажда изменений всегда побеждают. Китай, гордящийся своей независимостью и самодостаточностью, был готов столкнуться с новой эпохой. Люди всегда стремятся сохранить свое наследие, но при этом жаждут новых завоеваний. Миссионеры не были исключением. Иезуиты, приехавшие с миссией мира и веры, начали понимать, что для того, чтобы добиться успеха, Они должны играть по правилам китайской политики. Я видел, как их верность церкви начала смешиваться с жаждой власти. Они стремились изменить Китай, но не понимали, что Китай уже начал изменять их. Император Ван Ли, держась за меня, размышлял о будущем своей империи. Он видел угрозы, которые приносила с собой западная культура, но также понимал, что Китай не сможет оставаться изолированным вечно. Он стоял на перепутье между сохранением традиций и необходимостью двигаться вперед. И я чувствовал, как его страх перед будущим становится все сильнее. Когда монету вернули в руки Матео Ричи, я почувствовал, что что-то изменилось. Ричи, которого я знал до встречи с императором, Был уверенным в своей миссии человеком, полным надежды на то, что его знания и вера помогут ему завоевать уважение китайского двора. Но теперь его уверенность пошатнулась. Я видел это в том, как его руки сжимали меня, не как символ триумфа, а как нечто неустойчивое, что ему нужно удержать любой ценой. Риччи был одним из первых европейцев, который смог наладить контакт с китайскими правителями. Его глубокое знание математики, астрономии и механики, а также способность учить и учиться, позволили ему войти в круги высших чиновников Китая. Но с каждым днем, который он проводил в Пекине, я видел, как китайская культура проникала в его душу. Он уже не был тем иезуитом, который покинул Европу. Китай начал менять его. Как-то вечером Ричи встретился с Ли Джи, влиятельным конфуцианским философом, который был одним из тех, кто отвергал миссионеров и их учения. Ли Джи был человеком, глубоко верящим в конфуцианские идеалы, в ценность человеческого самосовершенствования и в то, что каждый человек должен следовать естественному порядку вещей. Когда я был в руках Ричи, я почувствовал, что это не была просто встреча ученых. Это было столкновение двух мировоззрений. Двух культур, которые пытались понять друг друга. Личжи задавал Ричи вопросы, которые пробуждали в нем сомнения. Как можно достичь духовного совершенства через внешние правила? Как можно прийти к истине, если ты идешь по пути, продиктованному кем-то другим? Говорил Лиджи, рассматривая Ричи с недоверием. Ричи пытался объяснить свое видение веры, рассказывая о том, как истинное знание приходит через служение и обучение. Но я чувствовал, что каждый раз, когда он говорил о своих убеждениях, его слова звучали менее уверенно. Я, как артефакт, давно перестал пытаться влиять на людей, ведь я уже видел, что случается, когда я вмешиваюсь. Каждое мое прикосновение к судьбе человека в конечном счете приносило боль или разрушение. Поэтому теперь я только наблюдал, как Ричи сам медленно изменялся. Лиджи задал вопрос, который я запомнил надолго. «Если ты пытаешься изменить нас», «Не изменишься ли ты сам?» Ритчи, казалось, впервые осознал, что его миссия не была такой простой. Он приехал в Китай, думая, что сможет принести свет христианства и европейских знаний в этот древний мир. Но теперь он чувствовал, что китайская культура начала проникать в его сознание, ставя под сомнение все, что он знал. Я видел, как Ричи изменился после этой встречи. Он стал тише, задумчивее, часто погружался в размышления. Его привычка писать дневники осталась неизменной, но теперь его записи были полны вопросов, а не ответов. Он начал изучать китайскую философию с еще большей глубиной, понимая, что его вера и знание это не единственный путь к истине. Каждый раз, когда он брал меня в руки, я чувствовал его внутреннюю борьбу. Я не влиял на его мысли, но я знал, что его изменили те вопросы, которые поставили его в сложное положение. Он больше не был тем миссионером, который стремился нести свет в чужие земли. Теперь он сам искал свет в культуре, которую он пытался преобразовать. Когда Ричи в очередной раз встретился с китайскими учеными, его слова уже звучали иначе. Он больше не пытался убедить их в превосходстве западной науки и религии. Вместо этого он начал строить мосты, пытаясь найти точки соприкосновения между двумя культурами. Китайский язык, конфуцианские идеи, старые традиции — все это теперь было частью его души. Я наблюдал за этими переменами, и впервые за долгое время я почувствовал, что мое невмешательство было правильным. Люди меняются сами по себе, и попытки влиять на их путь всегда приводят к катастрофам. Ричи начал свой путь как миссионер, стремящийся преобразовать чужой мир, но в конце концов он сам был преобразован. Теперь я знал, когда люди пытаются изменить мир — они часто не понимают, что сам процесс изменений также меняет их. Китайская культура с ее глубокой связью с традициями и философией оказала на Ричи гораздо большее влияние, чем он ожидал. Я видел, как его вера в непоколебимые истины начала трещать под давлением вопросов, которые ему никогда не задавали в Европе. Люди часто приходят в новый мир, думая, что они несут с собой свет, но на самом деле они становятся частью того мира, который стремятся изменить. Я видел это не раз, но на этот раз я решил не вмешиваться. Я был просто свидетелем, наблюдая за тем, как Ричи и его миссия изменились под влиянием китайской философии и культуры. Но после этого события я впервые за долгое время задался вопросом «Кто я?» Что я такое? Я присутствую на протяжении веков. Меня переплавляли, превращали в оружие, украшения и символы власти. Я был в руках правителей, ученых, мореплавателей и воинов. Но что это значит для меня? Я знал, что я часть истории. Но что я представляю собой вне этого? Я видел людей, которые стремились к пониманию мира к власти, к знаниям, но что движет мной? Я ли изменяю их судьбы, или я просто инструмент в их руках? Возможно, я был лишь отражением их амбиций и страхов, и в этом заключалась моя суть — быть зеркалом, через которое люди видят сами себя. Но если я лишь отражение их желаний, то кто я на самом деле? Я стал задаваться вопросом есть ли у меня собственная цель. Или я существую только ради того, чтобы наблюдать за людьми и их борьбой за власть, знание, веру. Я был свидетелем величайших событий в истории, но каждый раз я оставался в тени, не зная, что ведет меня вперед. И в этот момент я понял, что мои вопросы остаются без ответа. Моя природа была загадкой даже для меня самого. Но чем больше я размышлял, тем сильнее становилось мое желание понять. Не только людей, не только их стремления, но и себя. Впереди меня ждало еще много путешествий, и я знал, что в каждом из них я буду все глубже погружаться в поиски ответа на этот главный вопрос. «Кто же я на самом деле?»